«Ты только послушай, какие я заповеди придумал! Обхохочешься!» Демиург бамбукли покосился на листок в руках Демиурга Мазукты. «Заповеди? Ага, это очень занятная игра!» «Даёшь людям какое-то указание, а потом смотришь, как...» Они его выполняют. Ну-ка, дай взглянуть. В темёркшем бамбукле взял листок и прочёл первую фразу. Не стой под стрелой. А что это означает? Это ничего не должно означать. Это заповедь. Главное, чтобы звучало весомо и повелительно. Погоди, я чё-то не понимаю. А тут и понимать нечего. Мазук-то отобрал листок. Вкладывать в заповедь какой-то смысл э, – глупое и неблагодарное занятие. Я сам так сперва делал. А потом понял, что это бессмысленно. ну почему? Да потому что людям ничьи советы свыше нафиг не нужны. Они всё равно истолкуют любые слова так, как им больше понравится. Или каким-нибудь совсем дурацким образом, лишь бы только не выполнять инструкции. Демёркшем бамбукли непонимающе заморгал. Мазуктов вздохнул. Так, объясняю подробнее. Вот дал я, к примеру, людям такую полезную заповедь. «Мойте руки перед едой!» «В высшей степени разумное высказывание!» Заметил Шамбамбукли. «Да! Вот взгляни сюда!» Мазукта протянул руку и достал с полки один за другим четыре толстых тома. «Это что?» – удивился Шамбамбукли. «Комментарии мудрецов!» Только на одну эту заповедь. «Выясняли, что значит перед?» Шамбамбукли присвистнул. «Нехило! И к каким результатам они в конце концов пришли?» «Ну, если вкратце, то постановили, что промежуток между мытьем рук и поеданием пищи должен составлять не менее шести часов». А в те дни, когда приходится мыть руки с мылом, они и вовсе постятся. — А а какой в этом смысл? — осторожно спросил Шамбамбукли. — Да никакого смысла. То есть считается, что какой-то есть, но высший, недоступный человеческому пониманию. Шамбамбукли недоверчиво хмыкнул. Или вот, продолжал Мазукта, по газонам не ходить. Люди почти 200 лет спорили, что я имел в виду. В конце концов, на основании косвенных намеков, подключив к работе лингвистов, установили, что такая форма глагола «ходить» употреблена в данном контексте с целью подчеркнуть, что по газонам. Нельзя перемещаться босиком, налегке и медленно. А в сапогах бегом и с полной выкладкой не только можно, но даже рекомендуется. откомментировал Шамбамбукли. В общем, теперь для меня это просто игра, заключил Мазукта. Составляю пару десятков заповедей, а потом смотрю. как человечки начинают с ними извращаться. Иногда очень смешно получается. Попробуй. Шамбамбук ли неопределенно пожал плечами. Ну, не хочешь, не надо, сказал мазукта -то. Только когда будешь наставлять своих человеков, помни мои слова, заповеди должны быть четкими, ясными, не допускающими никаких двояких толкований. и простыми в использовании. «Я не собираюсь давать никому никаких заповедей», – перебил Шамбамбукли. «То есть как?» – опишел Мазукто. «Ну, так. Если человечество само не в состоянии разобраться, что можно делать, а чего нельзя, то кому оно нужно, такое человечество?»